Глава четвертая. Клятва старых ведьм. Тренировались мы до вечера. Начали со ступы. Летать со мной на метле кот категорически отказался. «В ступе падать безопаснее», — не слишком обнадёживающе заявил он. мне это всё равно, я бессмертный, а тебе учиться надо осторожно. Метлу попозже опробуешь, когда сообразишь, что к чему». Я готовилась к трудностям с первых же шагов. Была уверена, что летательный аппарат тяжёлый и залезать в него страшно неудобно. Однако ступу я вынесла из сарая без труда. Она оказалась неожиданно лёгкой. На стенке деревянного самолёта Бабы-Яги была сделана небольшая приступочка. «К стенке приставь, а то перевернётся», — посоветовал Мурчик. «Чтобы влезть внутрь, мне пришлось задрать длинный сарафан почти до пояса. Кот скептически наблюдал за моими стараниями». «И как у вашей хозяйки это получалось?» вздохнула я, наконец, очутив ногами дно ступы. «Несколько раз залезешь, вылезешь, и у тебя получится», отозвался Мурчик. Он легко запрыгнул на край ступы и соскочил внутрь. Кожу приятно щекотнула тёплая шерсть. Кот устроился у моей босой ноги. «Теперь бери! скомандовал он. «И отталкивайся им от земли». Я дотянулась до стоящей рядом метлы. Пальцы крепко сжали гладкая древка и ткнула метлой в землю. Только сейчас обратила внимание, что у сарая не растет трава. Теперь понятно, почему. Ега всю ее выкорчивала жесткими прутьями при взлетах. Ну, ткнуть-то и откнула. И что дальше? Ступа как стояла, так и стоит. «Сильнее отталкивайся, а то не получится», — подсказал Мурчик. С третьей попытки ступу удалось сдвинуть с места. Я ощутила, как она немного приподнялась и почти тут же плюхнулась на землю. Нас встряхнуло, я с визгом вцепилась в край ступы. Кот страдальчески закатил глаза. «По мелом отталкиваться надо!» — сообщил он. «Все время, пока взлетаешь, а на высоте и подавно!» «От воздуха отталкиваться, что ли?» — спросила я. «Поначалу от земли, потом от воздуха!» — обстоятельно объяснил Мурчик. Как ступа поднимется хоть немного от земли, ты помелом продолжай толкать снизу наверх, и будем все выше подниматься. Коли выше уже не надо, помелом прямо назад отмахивай, а чтобы спуститься, сверху вниз след заметай. Подняться, грести метлой наверх. Лететь на одной высоте, мести ровно. Спуститься метлу вниз, повторила я. Звучало все это просто. Со второй попытки мне удалось поднять ступу больше, чем на метр и пролететь через лужайку. Я с азартным воплем старалась удержать самолёт Яги на одной высоте. Летела ступа медленно, и пока всё получалось. «Вниз!» — яростно зашипел кот. «В деревья вряжемся!» Ой, я слишком увлеклась и не сообразила, что лесные деревья уже близко. А что, если оттолкнуться метлой в сторону, как это делают веслом, когда надо отгрести от чего-нибудь на лодке? Догадка оказалась верной. Ступа начала поворачиваться направо. Я пролетела в полуметре от деревьев. Эксперимент удался, ступа описала круг на лужайке. Я ликующе взвизгнула. «Ну-ка посмотрим, как получится приземлиться у сарая. С парковкой на машине у меня особых проблем не было, вряд ли припарковать ступу будет сложнее». Жаль, что нельзя тренироваться в джинсах и футболке. Непривычная одежда раздражала, от постоянной гребли метлой мне становилось жарко, к тому же я боялась наступить на длинный сарафан. «Мурчик, ведьмы голыми летают?» — поинтересовалась я. «Молодые летают, да и то не все». «А тебе не положено!» — отрезал кот. И тут же коротко возмущенно мявкнул. Я резко направила ступу вниз. Было бы чего бояться. Высота-то всего чуть больше метра. У земли я слегка оттолкнулась от воздуха, чтобы смягчить посадку транспорта. Мурчик взвыл. Да, немного не рассчитала. Ступа врезалась в сарай и перевернулась. Я плюхнулась на траву. Рядом на все четыре лапы грациозно приземлился кот. «Класс!» — выдохнула я. «Летать, оказывается, весело?» Только с посадкой надо потренироваться. Была одна проблема ходячая, тихо, но отчётливо пробормотал кот. Теперь другая появилась. Хрен редьки не слаще. Я решительно подняла ступу и снова прислонила к стене сарая. Нашёл из-за чего побухтеть. Полёт обошёлся без жертв, со ступой всё в порядке, со стеной тоже. Помилу валяется на траве вроде целая и невредимая. Немного времени на отдых и можно продолжать. К вечеру я уже поднималась на ступе над верхушками деревьев и кружила над лужайкой. Спускаться и парковаться было сложнее, ступу каждый раз немного встряхивало. Когда поляну начали окутывать сизо-зеленые лесные сумерки, Мурчик взбунтовался. «Хватит уже!» — заявил он. «Обед пропустили, вечерять пора. Мне за такие страсти миска сметаны сегодня полагается. На сливочках». «Это к доклике», — отозвалась я, делая над поляной последний круг. Хоть миску сметанки, хоть кастрюлю. Кот довольно замурчал. Видимо, представил кастрюлю жирной домашней сметаны и сливочек. Далеко над лесом в небе полыхнул огонь. Молния, что ли? Но небо сейчас чистое, на западе мирно розовеют от заката облака. Да и грома не слышно. Еще одна вспышка. Значит, не показалось. «Ты это видишь?» — спросила я у Мурчика. Он по-прежнему сидел у моих ног и выглядел совершенно спокойным. «Я всё вижу, в ступе щель есть», — чуть ворчливо отозвался кот. «Что тебе сейчас неладно? Там сверкает что-то? Глянь, ещё раз полыхнуло!» «Ну, змей вылетел, крылья размять», — ответил Мурчик. «Эка невидаль, увидал тебя и озорует, приветствует. Давай-ка спускайся, а то он может и сюда заявиться». Они с его частенько вместе летали да на высоте баловались. Змей ее догнать и ступу подтолкнуть пытался. олеся то старая, умелая, ее поди догони. А вот тебя, Горыныч, такое гряза просто запросто перевернет. Кот еще договаривал, а я уже направила ступу к земле. Опасные игры в воздухе — это не мое. Пусть змей подождет возвращение своей Олесе. На этот раз припарковаться удалось почти хорошо. Ступа остановилась в нескольких сантиметрах от стены сарая. Посадка, правда, еще выходила жестковатой, нас немного встряхнула. Мурчик выскочил на траву и блаженно мурлыкнул. «Я понял, что не люблю летать», — заявил он. «А мне понравилось. Я уселась рядом с котом». Стебельки травы щекотнули босые пятки. Как приятно, оказывается, ходить по лужайке босиком. Никогда не пробовала. В городе у меня не было такой возможности, а за город удавалось вырваться редко. Пока что мои эксперименты в этом мире были почти безобидными, и волшебная жизнь начинала мне нравиться. «А если бы змей перевернул ступу с егой?» — на всякий случай спросила я. Было разок, не уследила хозяйка», — кот зевнул. Ступа в дребезги разбилась, а Олесь у Горыныч в воздухе поймал и на своей спине к избушке принёс. «Пришлось мне потом в ближнее селение бегать, чтобы мастеру для еги новую ступу заказать». «Оф, глаза закрываются», — пожаловался Мурчик. «Из-за твоих полётов дневной сон пропустил». В дом я входила, готовясь к полутьме или, в лучшем случае, к ужину при свечах. Однако стоило мне открыть дверь, как в избе появился свет. Не такой яркий, как электрический, а больше напоминающий дневной. Филин всё так же сидел на подвешенной к потолку палке. Но его глаза уже приоткрылись, и... Я пристально посмотрела на птицу. Сомнений не было. Свет исходил прямо из жёлтых глаз пернатого хищника. «Кормил?» — кот кивнул на птицу. Доклика вынырнул за печки. «А как же? И вас уж ужин ждет. В печке держу, чтоб не остыл. Пирожки с лесной ягодой, кашка на маслице с лучком, мяско запеченное». «Ну что, получится на отбор полететь?» С надеждой спросил он. «А то...» — фыркнул Мурчик. «Потренируется, еще и не хуже самой Иги полетит». Я машинально потерла правое плечо. Все было бы хорошо и весело, но постоянно грести метлой по воздуху я не привыкла. Мышцы ныли, наверняка к утру плечо разболится сильнее. И как я тогда полечу? Осталось две ночи и два дня. «Больно», — засуетился домовой. «Так я после ужина мазь целебную принесу. Разотрешь к завтраму и забудешь, где болела». Я с удовольствием уплела ужин. Лес за окном погрузился в темноту, а в избушке было светло. Глаза Филина разгорались все ярче. Если бы не предстоящий отбор ведьм-невест, я была бы даже благодарна Еге за такой отпуск. Её изба лучше любого санатория. Тихо, спокойно, уютно. И за весь день забегала одна Алёна. Скучно станет, можно яблочко покатать. Это гораздо интереснее интернета. Домовой готовит вкуснее, чем многие повара нашего мира. Я дышу чистейшим воздухом, пью колодезную воду. Колодец я видела сверху, он вырод в лесу в нескольких шагах от поляны. И особая фишка лесного дома отдыха. «Я болтаю с говорящим котом и летаю на настоящей ступе бабы-яги. Меня тут даже лечить готовы!» После ужина доклик умчался с грязной посудой к рукомойнику. Кот свернулся в клубок у печи и довольно замурчал. Я подсела к блюду с яблочком. «Ну и что поделывает мой двойник?» Олеся сидела за крепким деревянным столом в незнакомом мне дворе частного дома. Выглядела она полностью довольной жизнью. Напротив нее устроился владелец «Лексуса» в майке. Он рассказывал старый пошлый анекдот. На столе миска с готовыми шашлыками на шампурах, бутылка дорогого красного вина, какие-то покупные соусы, маринованный лук. На заднем плане виднелся освещенный фонариками под старину двухэтажный дом. Хотя нет, дом чересчур скромно сказано. Светло-бежевый особняк с изящными колоннами и полукруглыми окнами больше напоминал музей. Часть двора выложена плиткой, места для растений осталось немного, и, похоже, во дворе потрудился опытный садовник. Пара цветочных клумб, хоть для журнала фотографирую, ровный газон, над столом красиво вьется виноград. Ега заливисто рассмеялась. «Нравится мне, что ты не выделываешься и о диетах там всяких не думаешь», мужик почесал объемное пузико. «Вовчик, я даже и не знаю, что это такое», широко улыбнулась-то Олеся. «Ешь и не толстеешь». «Ведьма, что ли?» – заржал Вовчик. «Ведьма», – весело согласилась Ега. Мне показалось, что смотрит она не на автовладельца, а прямо на меня. Олеся подмигнула мне через блюдо, и яблочко остановилось. Я тихо ругнулась. Ега и оттуда может блюдом управлять. Как только она захотела, киносеанс тут же прервался. Впрочем, основное понятно. Моя заместительница неплохо поладила с Вовчиком. Подозреваю, что она и на ночь останется у нового знакомого. Каждый отдыхает по-своему. Я в тишине Лукоморья местная ведьма в суете нашего мира. Я задумчиво посмотрела на Яблочко. Надеюсь, Ега обрубила только эту трансляцию. Хотелось бы посмотреть на Лукоморье и его обитателей. Я протянула руку к блюду. Погоди! проскрипел за спиной Доклика. Пока вы летать учились со мной, другие домовые связи держали, мы ведь друг с другом и без яблочка переговариваться можем. Старые ведьмы хотят совет провести, чтобы все собрались и переговорили насчет, значит, отбора царского. Я сказал, ты всю ночь в доме будешь. Так что смотри, в любой миг совет может начаться». «Они сюда все явятся, что ли?» — недоверчиво уточнила я. Вряд ли бунтарка Олеся пользовалась таким авторитетом, чтобы устроить у нее сход или слет опытных ведьм. «Ага, конечно!» — Мурчик приоткрыл один глаз и громко фыркнул. Да не передрались бы, пока решили у кого собраться, коряги старые. Каждый у себя дом будет сидеть яблочко катать. Старейшая начнет, а остальные ее в своих блюдах увидят. Яблочки сами собой покатятся, все ведьмы в блюде покажутся. Ясно, компьютер не занимать. Коллеги бабы иги скоро могут выйти в чат. И мне в этой беседе лучше всего помалкивать. Попробую обмануть ведьм, которые давно знают взбалмошную Олесю. Они же с первых моих слов почуют неладное». Мной начал овладевать азарт. Отпуск по обмену становился всё интереснее. «Как Олеся с ними себя вела?» — спросила я. «В стороне держалась», — отозвался Мурчик. «Она больше с мужчинами гуливанила. Могла с молодыми ведьмами где полетать поплясать. Да и с теми не сильно-то разговоры говорила». «Под руку эти стерви нет», — добавил доклика. «Что ж». Отсутствие подружек упрощает дело. Если буду молчать, это никому не покажется подозрительным. Кое в чем-то Олеся похожа на меня. Я тоже не люблю близко сходиться с людьми. Подруг нет, только приятельницы. Надеюсь, мне не придется до отбора встретиться с кем-то из любовников легкомысленной еги. Те быстро почуют неладное. «Да и какие подруги!» — продолжал доклика. «Хозяйка на всех свысока смотрела. Будто владычица лесная». «Ох, как старые ведьмы от этого бесились!» — промурчал кот. Их аж передёргивало, как с нашей Его рядом оказывались. Она в открытую говорила, «Почему я должна уважать старух за их возраст? Я лучше выгляжу, лучше разбираюсь в травах, во сто крат лучше летаю. Могу поладить и договориться с любой лесной нечистью, колдую так, как им и не снилось. Так пусть они меня и уважают, да заслужат моё доброе отношение». Я машинально потёрла лоб. А вот это уже прозвучало совсем необнадеживающе. Нет, то, что Олеся не уважала коллег ведьмы, держалась от них подальше само по себе, хорошо. А вот то, что она считала себя лучшей ведьмой лукоморья, гораздо хуже. Даже если яга преувеличивала свои таланты, магичит она все равно превосходно. Мое появление в лукоморье – живое тому подтверждение. А у меня взамен магии есть только психология. С сельскими клиентами яги я бы справилась без особого труда. А вот притворяться ведьмой рядом с ведьмами – Все равно, что дилетанту изображать передо мной профессионального психоаналитика. Яблочко само покатилось по блюду. Я вздрогнула. Хоть кот с домовым и предупреждали, все равно чудо оказалось неожиданным. Блюдо стало прозрачным, и в нем на весь экран появилось изображение старухи лет 70. Обычная бабка с сурово поджатыми губами, в нашем мире такие же на лавочках у подъезда сидят. На голове темный платок, на плечах черная вязаная шарь. Седые волосы, крючковатый нос и крупные бородавки на щеке и шее делали женщину похожей на карикатурную ведьму. На столе перед ней я заметила разложенные карты. Изображение старухи уменьшилось. Блюдо пересекли несколько линий, разделяя его на квадраты. В каждом квадратике появились сидящие за столами женщины. Я быстро пересчитала участниц чата. 12. Со мной, значит, 13 будет. Все как в униформе, в темных платках и шалях, похожие на нахохлившихся ворон. Я покосилась на платок, угораздила же меня его снять и кинуть на соседнюю табуретку. Перехватив мой взгляд, Мурчик качнул головой. «Все хорошо меня слышат?» — басом спросила суровая старуха. Ведьмы на экране закивали. Я тоже кивнула. «Здравы будьте!» — продолжила она. «И тебе здравствовать нестройным хором откликнулись остальные. «Ну что? Царь-то Данияр учудил, так учудил!» Старуха снисходительно усмехнулась. «Знаю, многие из вас его указом недовольны, а исполнять надо». «Не часто так бывает, что все старые ведьмы силами померились». «Так вот, Еги, давайте поклянемся до смертоубийства дело не доводить. Кровь у всех у нас не водится, да и в палаты царские все хотят. Каждый за себя все средства хороши, это мы знаем». Только все ведь хотят живыми с отбора вернуться. «Верно говоришь», — отозвались сразу несколько голосов. «А раз верно, так сейчас по очереди клятву и дадим», — решительно заявила старуха. «С Олеси вот начнём. Давай-ка, как положено, зарекайся от смертоубийства». Я чуть не подскочила на табуретке. Я-то откуда знаю, что и как у них положено. Хорошо, хоть тёзка у меня дерзкая, на этом и сыграю. «А что это с меня начнём?» — высокомерно спросила я. «Сначала вы клятву дайте, а то ведь у нас все средства хороши. Я зарекусь, а вы не станете!» Мурчик одобрительно кивнул. Лица большинства ведьмы сказили недовольные гримасы. Только одна понимающая улыбнулась. На вид моя ровесница — смуглая красавица с неприятным ощупывающим взглядом. «А ведь верно говорит!» — с сомнением произнесла сухонькая старушка. «Вдруг кто клятву не даст, что тогда?» Ведьмы зашумели. Каждая пыталась что-то сказать, возбуждённая речь сливалась в невнятный гул. Я с замиранием сердца ждала решения царских невест. Не отказались бы они приносить эту клятву. «Взбаламутила всех и довольна!» Голос суровой старухи легко перекрыл остальные. «Хочешь, чтобы кровь пролилась?» «Не хочу», — честно ответила я. «И как ты мыслишь, что делать, чтобы никто рока не избежал?» поинтересовалась красотка с рентгеновским взглядом. В голову приходил самый простой и естественный ответ. «Всем вместе клятву дать! Хором!» – не задумываясь, сказала я. «Вместе?» – в наступившей тишине повторила старуха, пощипывая бородавку на щеке. «Вместе?» – она словно пробовала это слово на вкус. «Что ж, не мысль, никто отступиться не сможет», – с неудовольствием произнесла старуха. Видимо, не дурные мысли моей тезки коллеги ведьмы признавали с большой неохотой. Каждая за другим пусть проследит, все должны повторить за мной зарок. Ведьмы закивали. Я вглядывалась в лица будущих соперниц. Женщина неопределённого возраста и необъятных размеров торопливо что-то жевала. Бесцветная худощавая ведьма с бледным лицом нервно постукивала пальцами по столу. Большинство уже устроилось поудобнее, приготовившись внимать к клятве. «Телом и духом клянусь», — начала местная лидерша. Остальные тут же хором повторили за ней. Старуха продолжала, делая паузы для повторения: что ни пущу ни против кого из старых ведьм во время отбора невесту царя да ни яра, ни колдовства смертоносного, ни яда, ни стали, ни удушения, ни огня, ни воды, ни трясения земли. Луна мне, свидетель Ярила, наказателька ли нарушу клятву. Перед землей и небом зарекаюся, И долишусь я силы колдовской Самой жизни, коли нарушу зарок. Я повторяла слова ведьминской клятвы и внимательно сканировала лица остальных. Не нравится мне этот текст. Не убивать друг друга во время отбора невест. А потом, получается, можно? И совсем меня не устраивало, что перечислены те способы, которыми нельзя убивать. Такую клятву при желании можно обойти. Наверняка найдутся варианты, не вошедшие в список. Черноволосая красотка проговаривает слова с откровенным сомнением. Почти уверена, что она думает о том же. Да и остальные не могут не понимать, что пакт о ненападении при подобной клятве вполне можно нарушить. Было бы желание и изобретательность. Некоторые повторяют зарок со скучающим видом, некоторые хитро улыбаются. Лидерша и статная рыжеволосая дама опустили глаза. А вот это нехороший признак. Они могут неспроста прятать взгляд. Особенно старуха с бородавками. клятва то диктует именно она. «А теперь, Иги, давайте побеседуем», — продолжила лидерша. Я еле сдержала улыбку. Именно таким тоном наша директриса обычно говорила на собраниях «Дорогие коллеги». «Царь-батюшка дозволил нам взять с собой помощника и волшебные предметы, кое для дела надобны. Это уж все сами решат, что кому нужно. Только блюдо с яблочком не забудьте. А то может статься сговориться, кому понадобится, или всем совет держать». Все ведьмы энергично закивали. Не знаю, как остальные, я только это блюдо и собиралась брать. Все равно колдовать не умею, а местный интернет мне пригодится. До прибытия к палатам царским я своей волей высшей ведьмы запрещаю вам друг за другом подсматривать. Старуха взмахнула руками и что-то тихо забормотала. Лица нескольких ведьм вытянулись. Брюнетка наблюдала за лидершей с таким видом, будто смотрела скучнейший предсказуемый от начала до конца фильм. Рыжая всё так же сидела, потупив глаза. Необъятная дама снова что-то жевала. Сухонькая старушка одобрительно улыбалась. «Блюда не будут показывать вас друг другу до прибытия в главный город к царским палатам», — удовлетворённо заявила лидерша. «А тебе блюдо будет нас показывать», — кратчево протянула неряшливая женщина с испитым лицом. «А, Лукерия». «Если подозреваешь меня в нечестности, Анисия, так можете заговорить моё блюдо», с видом оскорблённого достоинства произнесла Лукерия. С благородным негодованием она переборщила. Слишком сморщила нос, слишком надула губы. Я была почти уверена, что высшая ведьма собиралась подсматривать за остальными. Брюнетка и Анисия почти синхронно вскинули руки, к ним помедлив присоединилась круглолицая румяная женщина лет 50, такого доброго вида, что мало кто принял бы её за ведьму. Кто против кого тут дружит, примерно ясно. Понять бы еще, как себя вести. Моя тезка Яга наверняка бы выступила сейчас заодно с брюнеткой, но мне высовываться не стоит. Чат закрылся под сумбурные прощания и пожелания доброй ночи. Удачи никто никому не желал, даже на словах. Это и понятно. Каждый за себя. «Не знаешь, слова клятвы высшая ведьма придумывала, или это типовой текст для таких случаев?» — спросила я Мурчика. «Не знаю». Он свернулся в клубок у стола. «Хитрые они, Еги. Одно говорят, другое думают, третье делают. Не очень всем этим клятвам верь». «Спасибо, успокоил», — нервно хмыкнула я. «Ты об этих ведьмах знаешь что-нибудь? Мне надо представлять, с кем и как общаться. Да и о царе и его окружении». «Утром», — перебил Мурчик. «Всё утром. Спать пора. Загоняло меня сегодня так, что даже гулять не пойду». «Правильно. Нечего ночью через лес по бегать». Ехидна проскрепела из-за печи доклика. «Не мартушь на дворе!» Я поняла, насколько устала, только когда улеглась на печке. Перина мягко обволакивала тело. Здесь было тепло, пахло свежим хлебом, на полу успокаивающе мурчал во сне говорящий кот. Я уже начинала дремать, когда услышала, как скрипнула дверь. В ее проеме еле виден был маленький расплывчатый силуэт доклики. Филин расправил крылья. Его гигантская тень сорвалась с палки. Птица рванулась в лес, освещая путь глазами-фонарями. С натужным скрипом закрылась дверь, хлопнул засов. «Куда он?» — шепотом спросила я. «Разбудили, что ли? Надо будет петли на двери смазать». У Егиты сон покрепче был. Домовой засуетился у печки. А филин крылья размять полетел, к утру вернется. А хочется ему трудно, свет его издалека выдает. Редко, когда наш филин кого поймает. А вот шевелиться любой птахи надобна. Как хозяйка спать ложится, филин и улетает. Его Олеся еще птенцом подобрала. Такая птица не у всякой еги есть. В лукоморье редко филин светы рождаются. А что же он ест, если охотиться не может, заинтересовалась я? Мурчик мышей ему ловит, да и люди в благодарность хозяйке когда-никогда мясо приносят. Вообще-то толково еге мясное потреблять не положено. Но стерви этой закон не закон, и запрет не запрет. Я вспомнила, как Олеся с удовольствием употребляла шашлык и вино в компании первого встречного. На вегетарианку она никак не похожа. И хорошо, мне не придётся тайком жевать мясо и притворяться примерной егой. Перед сном я перебирала в памяти слова клятвы старых ведьм. Что-то ещё мне не нравилось, но мозг обволакивала дрема, мешая соображать. Вопросов много, а вместо ответов пока только предположения. Странный какой-то отбор намечается. Неужели царю совсем уж все равно, как будет выглядеть его невеста? Высшая ведьма с бородавками и крючковатым носом, незаметные бесцветные тетки, необъятная дама, которая все время что-то жует, анисия с лицом алкоголички со стажем. Насколько же неладно в Лукоморье, если правитель готов взять в жены любую старую ведьму? И что из себя представляет сам царь Данияр? Кстати, в клятве четко прозвучало, что травить души, трезать и замагичивать до смерти нельзя именно старых ведьм. Интересно, почему такая дискриминация? Подчеркнули, что дело касается только участниц отбора или догадываются, что кто-то мог сделать финт с обменом, как Олеся? Я зарылась головой в подушку. Надо выспаться. Завтра я буду расспрашивать Мурчика и Доклику, катать яблочко и изучать обстановку. Жаль, нельзя поговорить с самой Олесей. Уж она могла бы объяснить, что к чему. В сон я провалилась незаметно. Перед глазами снова каталось яблочко, а затем появилось крупным планом лицо Яги. «Ведьмам не верь!» «Без предисловий заявила она. Ни с кем в дружбу не вступай, обманут». «Уж извини, но если на отбор пойду я, то точно его пройду. А мне старый пень в короне в мужья не нужен». «Да, я на тебя кое-какие защитные чары наложила. от порчи там от дурного глаза, от злых людей». «Так ты иди смело. Развлекись там как следует». «И если совет нужен или вопрос какой есть, подумай перед сном ко мне обратись. Я тебе также отвечу». В сон ворвались скрип двери, довольное ухо нефилина и шипение дымового. «Тихо ты! Хозяйку разбудешь!» Сон отступал, а вместе с ним и яга. Я закрыла глаза и мысленно позвала. «Эй, подожди! Долго ты мне тут вернешься? сидеть? Когда ты вернёшься?» Нет ответа. Олеся исчезла вместе с остатками дремы. Я села на печи, пригнувшись, чтобы не удариться о потолок. «Старый пень в короне, говоришь?» «Мне надо срочно посмотреть на жениха».